Глава 33. Я меньше говорил с Лилой, меньше видел ее и лучше скрывал от посторонних глаз. Таково было правило подполья. Время от времени то один, то другой из нас попадался, потому что слишком рисковал и не умел скрывать свой смысл жизни. Я держал в памяти столько сотен адресов, которые без конца менялись, столько кодов, сообщений военных сведений, что теперь Лила занимала в ней меньше места — Ей пришлось сжаться и довольствоваться малым. На меня с трудом доносился ее голос с оттенком упрека, когда у меня была возможность подумать о ней, а не о завтрашнем дне, встречах, арестах и всегда возможном предательстве. «Если ты так будешь забывать меня, Людо, все будет кончено, все. Чем больше ты будешь меня забывать, тем больше я буду превращаться в воспоминания. Я тебя не забываю, я тебя прячу, вот и все. Я не забыл ни тебя, ни Тада, ни Бруно». Ты должна была бы понять. Сейчас не время открывать немцам свой смысл жизни. Они за это расстреливают. Ты стал таким уверенным в себе, таким спокойным. Ты часто смеешься, как будто со мной ничего не может случиться. Пока я буду спокойно и уверен, с тобой ничего не случится. Как ты можешь знать, а если я умерла? Когда я слышу этот коварный шепот, мое сердце почти останавливается. Но это не голос Лилы. Это голос усталости и сомнения. Никогда еще я не делал таких усилий, чтобы сохранить в себе безумие. Я не пренебрегаю никакими уловками, никакими хитростями. Ночью я встаю, грею воду и наполняю ванну. Там, в своем заснеженном лесу, где такой мороз, что каждое утро под деревьями валяются тельцы замерзших птиц, они мечтают о горячей ванне. «Ты действительно заботишься обо всем Людо?» Она здесь, в тени моих век, сидит по шею в теплой воде. «Тяжело, знаешь, голод, снег, а я так ненавижу холод. Я себя спрашиваю, сколько еще мы сможем продержаться? Русские все отступают, никто нам не помогает, мы одни». А как Тат? Он командует всеми здешними партизанами, его имя стало легендарным. А бруна Она улыбается. «Бедняжка, видел бы ты его с винтовкой в руке. Несколько месяцев он держался, чтобы быть рядом с тобой. Теперь он в Варшаве, у своего профессора музыки. У него есть рояль. Я чувствую, как чья-то рука резко встряхивает меня за плечо. В дождливом сумраке утро у кровати стоит дядя. Вставай, Людо. Около Гуанских болот нашли английский самолет. На борту никого нет. Летчики, наверное, бродят в поисках убежища. Надо попытаться их найти. Еще месяц, другой. Окружающая действительность становится все более жестокой, все более безжалостной. Все, кто издавал газету «Кларте» арестованы, никому не удалось спастись. Вот уже несколько недель, как я не видел Лилу. Я даже ходила к доктору Горде, чтобы узнать, нет ли у меня чего с сердцем, но нет, все нормально. Когда я слишком унывала и у меня не хватало сил, и мое воображение складывало оружие, я отправлялся в клирик к своему старому учителю французского. Он жил в доме с садиком, казавшимся тесным из-за двух огромных деревьев. Госпожа Пендер готовила чай и подавала нам в библиотеку. Ее муж усаживал меня и долго смотрел на меня поверх пенсне. Он был, наверное, последним человеком, который еще носил одежду из люстрина. Для письма он еще пользовался старым пером «Сержан», каким писали, когда я был маленьким. Он говорил мне, что в молодости мечтал стать романистом, но что воображение помогло ему только найти жену. Госпожа Пендер смеялась, поднимала глаза к небу и наполняла чашки. «Есть пожилые женщины, в которых, когда они смеются или делают какие-то определенные движения, оживает молодая девушка». Я молчал. Я приходил не разговаривать, а успокоиться. Эта пара, которая никогда не расставалась, успокаивала меня своей прочностью. Их совместная старость давала мне надежду на долговечность. В доме было холодно, и М. Пендер сидел за письменным столом, набросив на плечи пальто, в широкополой шляпе, с хланелевым платком на шее. Госпожа Пендер носила старомодные платья до щиколоток, ее седые волосы были собраны в пучок. Я жадно наблюдал за ними, как бы видя в них свое будущее — Я мечтала о старости, о том, чтобы на пороге дряхлости быть вместе с лилой. Все, что было во мне сомнением, тревогой и почти отчаянием, успокаивалось при виде этой старой счастливой четы. В эту гавань мне хотелось приплыть. «Одамбруазом Флюри его воздушными змеями смеются по-прежнему», — сказал сепендер «Это добрый знак. У смешного есть большое преимущество». Это надежное укрытие, где серьезное может затаиться и выжить. Удивляюсь, почему гестапо вас не трогает. Они уже у нас рылись и ничего не нашли. Мсье Пендер улыбнулся. Это проблема, которую нацисты никогда не смогут решить. Здесь все их поиски оказываются безрезультатными. Как твоя подруга. Нам много всего сбрасывают с парашютов, радиопередатчики нового типа и даже инструктора. Не оружие. Только на ферме Гамбье спрятано сто пистолетов, гранаты и зажигательные шашки. Я делаю все, что могу. Сепендер Пендер кивнул мне в знак того, что понимает. Я одного только боюсь, Людовик Флюри. Вашей встречи. Может быть, меня уже не будет, и это избавит меня от многих разочарований. Когда вернется Франция, она будет нуждаться не только во всей силе нашего воображения, но и во многих воображаемых вещах. И эта молодая женщина, которую ты три года так горячо воображаешь, когда ты ее найдешь, придется тебе по-прежнему изо всех сил ее придумывать. Она наверняка будет совсем другой, не такой, как раньше. Наши бойцы сопротивления, ожидающие от Франции после освобождения бог весть какого чуда, не раз горько посмеются над мерой своего разочарования, но их собственная мерка — недостаток любви, — сказал я. Мсье Пендер сосал пустой мундштук. «Ничто из того, что не может быть объектом воображения, не заслуживает права на существование. Иначе море было бы просто соленой водой. Я, например, уже пятьдесят лет не устаю придумывать свою жену. Я даже не дал ей постареть. Все ее недостатки я превратила в достоинство. А я в ее глазах человек необыкновенный. Она тоже всегда меня придумывала. За пятьдесят лет совместной жизни по-настоящему учишься не видеть друг друга, а выдумывать каждый день. Конечно, всегда надо принимать вещи такими, как они есть, чтобы лучше свернуть им шею. Впрочем, цивилизация — ничто иное, как постоянное свертывание шеи вещам, как они есть. Через год Мсье Пендера арестовали, и он не вернулся из концлагеря. Не вернулась и его жена, хотя в концлагерь не попала. Я их часто навещаю в их домике, и они по-прежнему приветливо меня встречают, хотя их будто бы давно уже нет.